Глава тридцать 39. Вопросы и ответы. Это не оборотень, пронеслось в голове. Огромный лев стоял на задних лапах, по полуморде полулицу я поняла, что передо мной стоит Демьян в облике берсеркера. Жуткое зрелище. Огромное лицо, обрамлено густой гривой, широкий затылок сразу переходил в спину. Скорее всего, там есть шея, но густая шерсть всё скрывала. И эта машина для убийства, обведя взглядом комнату, тут же кинулась на оборотня. От первого же удара управляющий полетел в угол, затем попытался подняться, но получил еще один удар. Стало страшно не за себя, а за то, что Демьян сейчас зашибёт Филимона Ивановича, а я лишусь мужа. Или если они сейчас подерутся в своих обличьях, то им ничего не будет? Совершенно не знаю законов этого мира. Филипп Во все легкие крикнула, пытаясь призвать зверя. Почему его все еще тут нет? Неужели и с ним что-то случилось? Не может быть. Демьян, не нужно. Не думая ни о чем, с разбега, словно у меня появились крылья, прыгнула на спину жениху и с размаху ударила по спине своего будущего мужа. Он зарычал и развернулся. я тут же попала в сильные горячие руки. Демьян порывисто дышал и не сводил с меня свой пронзительный взгляд. Я услышала, как возле ног жениха зарычал лев. Оторвать ему голову, спросил Варлинг у хозяина, а сам обхватил хвостом мою ногу. Не нужно отрывать, тихо попросила прямо в губы Демьяна. Он денег мне задолжал. Отпустите! Управляющий оказался трусоват. Он уже в человеческом виде лежал и постановал, вымаливая прощение. Ты зачем кинулась на меня? А если бы не смогла разделить, я бы себе никогда не простил, будь у тебя хоть одна рана. Не знаю, что на меня нашло, я не собиралась, но неожиданно стало страшно за тебя, ведь убить-то управляющего посадили бы. И Варлинг и Демьян неожиданно рассмеялись. Ты моя храбрая птичка, но кто же меня посадит, отсмеявшись, произнёс Демьян. Моё сердце билось с загнанной птицей. В груди поселились страшные слова оборотня, что меня такую не возьмут в жёны. Подожди. Ничего не знающий жених поставил меня на пол и подошёл к лежащему на полу Филимону Ивановичу. С лёгкостью поднял того над полом и тихо так произнёс: "Рассказывай, пока голову не откусил". "Что рассказывать?" проблеял он, когда, где и сколько украл у господ Морозовых. Валерий В голове раздался голос Филиппа. Как я всё придумал? Что ты придумал, Фил? Ты где был, когда я просила помощи? Опешила я. Выжидал и дал возможность проявить себя генералу. Я не стал бы с филькой церемониться, откусил бы голову. А этот виш послушал тебя и даже как я и подозревал, от одного твоего прикосновения вновь разделился. Интриган, громко вздохнула я. Чем тут же привлекла внимание Демьяна и Варлинга. Что, где болит? Мужчина вмиг оказался возле меня. Я тебя не поранил. Упав передо мной на колени, он принялся ощупывать мои руки, талию, заставив меня негромко хихикать. Демьян, со мной всё в порядке, это страх отпускает, всё хорошо. В течение пяти минут на столе оказались и ключи от подвала, и чёрная бухгалтерия управляющего. И бумага, которая позволяла оборотню взять меня в жёны. Увидев её, я вновь залилась краской. В своём мире я не была девушкой. Редко кто в тридцать лет остаётся невинной, но в этом мире, пусть и многомужество, но до свадьбы не ни. Или Филимон врал. Валери, тебе плохо? Демьян бросил на меня обеспокоенный взгляд. Варлинг, стереги вора, я выведу свою невесту на свежий воздух. Идите, идите. Филипп по-хозяйски расхаживал по столу, вчитываясь в бумаги. Мы с моим магическим другом побеседуем с задержанным Филимоном. Одной рукой подхватив под талию, а другой придерживая за ладонь, Демьян повёл меня к выходу. Что происходит? В нашу сторону словно огромный локомотив неслась дородная Марьяна Ивановна. Раскулачиваем вашего брата, то есть забираем наворованное. Почему-то зло улыбнулась я. Как это забираете? Женщина резко остановилась. Пройдите в свою комнату и не выходите, пока вам не разрешат, тихо приказал Демьян. Да кто вы такой будете? зло выплюнула женщина. Чтобы мне приказывать? Генерал армии Его Величества. Вы? Вы тот самый сосед? Марьяна Ивановна попятилась, тыча пухлым пальчиком в сторону окна. Да, тот самый. И пока идёт разбирательство с вашим вороватым братом, не выходите из комнаты, если не хотите оказаться в монастыре или за решёткой. Женщина в один миг скрылась за дверью своей комнаты и даже не хлопнула ею, а тихо прикрыла. Демян, мои глаза наполнились слезами. Он сейчас был словно рыцарь, сошедший с полотен великих художников. Неужели я своими руками и словами сейчас разрушу эту идиллию? Но я обманывать мужчин, которые мне верят, не буду. Сейчас выйдем на улицу, улыбнулся он. Нет, подожди, я толкнула ближайшую ко мне дверь. Она легко открылась, и я потянула мужчину в чью-то комнату. Демьян, скажи, у тебя были женщины? Я же не это хотела спросить. Нет, не спросить даже, а сказать. В интимном плане, последнее слово произнесла одними губами. Валери, мне показалось, что генерал первый раз в своей жизни впал в ступор. Потом громко вздохнул и сгрёб меня в охапку, целуя в губы. Ты понимаешь, мне уже много лет, и я не святой. Понимаю, ответила, оторвавшись от его губ. А как вы с марком отнесетесь к тому, если я тоже не святая? Я не помню этого момента, но мне сказали, что глаза мужчины потемнели. Валери любят не за целомудрие, а за душу. Мы никому не скажем. Неожиданно на моём плече материализовался Филипп. Берём тебя в мужья. Фил, ты что, подслушивал? Я спихнула дракона на пол. Да ты же фанишь магией, так что даже Варлинг занервничал. Решил, что тебе плохо стало, пришлось бежать к вам и успокаивать. Не тронул тебя завравшийся управляющий. Этот гад не посмел бы до свадьбы покуситься на девственность барыни Валери. Что? Демьян вскочил на ноги. Пожалуйста, не убивай управляющего, пропищала я, выпуская мужскую руку. Но попробуй остановить танк. Ушёл. Филипп только направился в сторону двери, но я его остановила. Фил, дорогой мой, твои ослиные уши выглядывают из этой истории уж очень явно. Ты специально мне не сказал, что это тело девственное, и всё знал? Ты в подвале вообще был или всё время рядом со мной зависал? Конечно, рядом. Ты должна была сама убедиться в том, что правильных мужчин выбираешь, ни ханжей и ни меркантильных гадов. Ну, понервничала немного, зато сейчас знаешь, что Демьян готов ради любви на всё. Послышался грохот, мы вместе с Филом выскочили из чужой комнаты.